Благодарности. Я не люблю длинные благодарственные слова, но есть несколько значимых людей, чей вклад в рождение этой книги был жизненно важен. Я хочу поблагодарить их. Моего талантливого соавтора, Донну Фрейзер, которая и как всегда была источником невероятной мудрости и силы. Это уже четвёртая книга, написанная совместно, и мы не только разговариваем, со временем наши отношения стали ближе. Моего агента Джоэля Дельбурго которая верила в меня и мою работу ещё с той поры, когда она была редактором двух моих предыдущих книг. Её присутствие всегда успокаивает очень эмоционального автора. Моего редактора Гейл Уинстон, которая внесла свой вклад в проект в виде фантастических редакторских способностей и наставлений, и я безумно благодарна ей за это. От себя лично мою потрясающую дочь и её вторую половинку Джеймса Маккея которые постоянно дарят тепло и наполняют мою жизнь любовью, юмором и не ослабевающей поддержкой. И наконец, огромная благодарность моим клиенткам, которые с готовностью поделились своими историями и так смело работали над собой, чтобы исцелить свои раны, полученные от матери.